Катастрофа. День 22. Окрестности Александрии. Штат Луизиана. Ночь на 24 июня 2010 года. В себя я пришел внезапно, словно кто-то толкнул в спину. Огляделся. Ночь. Ничего не видно. Нога почти не болела, рука тоже. В целом чувствовал себя слабым, но не дохлым, и то хорошо. Прежде всего огляделся, дотянулся до фляжки. Присосался к ней, с удовольствием чувствуя, как прохладная вода течет по моему пересохшему горлу. Как родился заново. Нащупал УЗИ. Он всегда лежал в машине между сиденьями, как лучшее оружие для водителя. Теперь, по крайней мере, пару дней. Это единственное оружие, не считая пистолета, которое я могу себе позволить по состоянию здоровья. А без оружия сейчас не Камильфо. Повесив себе узи на шею, выбрался из грузовика. Мик сидел на кабине, выставив ноги в кузов, сгорбившись и обхватил винтовку. «Что не будешь?» Иди, дрыхни, сменю. «Сегодня из тебя сминчик хреновый. добрось да Считай приказ старшего по званию». «Какой ты старший по званию?» «Тогда машина моя, и поэтому марш отдыхать. Завтра, вернее сегодня, дел предстоит много. Задерживаться здесь нельзя». Последние мои слова Мика, видимо, убедили. Да и тяжело, в самом деле, одному бодрствовать всю ночь. Перекинув ноги через борт, он соскочил на землю и полез в кабину. Отсыпаться. Я же занял его место, сняв автомат с предохранителя и начал ждать утра. Утро пришло совсем скоро. Солнце тонкими лучами пробило зеленые кроны деревьев, пробежалось по машине, по зелено-бурым клочьям мха, разбросанным по земле. Принялось изгонять ночной туман. У низинах туман еще сопротивлялся, белый дым, пахнущий сыростью, ночью и болотом, но оставалось ему уже недолго. Как бы то ни было, Четыре часа я сидел на вахте, честно. И за все это время ни одного шороха, ни одного движения вокруг. Будто все вымерло. Видимо, здесь одержимые пока держались в городе, в леса не уходили. Первым делом связались по рации с Техасом. Здесь она до Техаса еще добивала. Ничего нового не было. Теперь надо было решать, что делать дальше. Два варианта. Первый — пытаемся обойти город и снова выйти на дорогу. Получится или нет, не знаю. Район болотистый, можно и застрять запросто. Второй вариант — прорываемся в город. Ищем подходящий банковский броневик и... вперед. «Давай карты посмотрим, где нам броневик искать». «Карты... карты...» «Всем хороши, вот только месторасположения банков там нет. Вообще, город расположен по обе стороны реки, через него проходит основная 49-я дорога. Но реку она нигде не пересекает». Причем параллельно 49-й дороге идет и железная дорога, рядом с ней склады, а там, насколько нам известно, самооборонщики. Тот факт, что мы не негры и на коммунистов тоже не похожи. Главный герой намекает на то, что большая часть самооборонщиков и выживальщиков в этом районе вышедшие из подполья куклосклановцы. Куклусклан в Луизиане был традиционно силен. Примечание автора. Давал нам шанс проехать мимо без стрельбы. Но вот в гости лучше не заглядывать. Не время сейчас для гостей. Даунтаун. Большинство банков должно быть в даунтауне. Согласен? Согласен. А где этот самый даунтаун? хрен его знает. Здесь, наверное. Мик ткнул пальцем в район между Манро и Макартур. А почему не на другой стороне реки? Задачка. Короче, едем на место, там и разберемся.